Глава 7.2. Известия о демоне, оседлавшем сверху, стали для Киржака неприятной неожиданностью. Что если с самими сверху относительно понятно, что делать, то как быть с демоном? Его как изгонять? Старый орк принялся мерить свою каюту шагами и размышлять. Посоветоваться было не с кем. Магов его уровня в орде не больше не было, а Наргелай куда-то запропастился. Хотя стоп. Ирина Тихонова. Ведь это именно сознающий обнаружили вмешательство по тусторонней сущности, которая здесь совсем не место. Да и архимагистра Гетия тоже стоит позвать. Он может что-то знать о демонах ещё из своей реальности. Возможно, они там появлялись. Старый орк нашёл ритуалиста, связался с Рави, уточнил, где находится посланница Российской империи. И вместе с Гетием перешёл на орбитальную станцию, вращающуюся на дальней орбите Кельтана, где тот сейчас находилась. "Здравствуйте, госпожа Тихонова", оскалил нижние клыки Кержак. "И вам здравствовать, господин Чёрный", слегка поклонилась женщина, вопросительно посмотрев на ритуалиста, стоящего рядом с орком. "Позвольте представить вам архимагистра Гетия, мага-ритуалиста и главу школы ритуалистики Ордена Арн". представил того ментат. Мы пришли обсудить обнаруженную вами с коллегой проблему. Раз вы знаете, что такое демоническое вмешательство и смогли его обнаружить, то ваша империя с ними сталкивалась, я прав? Правы, господин Чёрный тяжело вздохнул Ирина. Ценной потерей третье осознающих нам удалось выпроводить это существо в родной план существования, но как это было сделано, мне неизвестно. В курсе только глава ордена осознания, князь перемыслен и его ближайшие помощники. На моей родине демоны тоже бывали, но не такие сильные, задумчиво произнёс Гетей. Обычно удавалось справиться с ними при помощи магии. Одного даже убили, но там был использован древний артефакт меч из адаманта. Этот металл, по слухам, даже богу опасен. Но это были воплотившиеся демоны. Что делать с бесстелесными, я ума не приложу. Он собирался ещё что-то сказать, как воздух в углу гостиной, где они собрались, внезапно пошёл цветными волнами, и оттуда вышел Наргилай. Он некоторое время стоял, затем подошёл к столу, налил себе стакан сока и залпом выпил. Затем сел и устало проговорил, точнее, оттранслировал. Его ментальные образы были непривычно лаконичными. Я смог нагнать наставника. Это действительно оказался мой бывший учитель, Шаелен. Мне удалось узнать из него мерзость, которая делала его сверхм. Он снова стал прежним собой, мастером и творцом. Но ненадолго. Душа бедняги оказалась настолько изорвана, что от неё остался практически один атман. Он передал мне всё, что знал об остальных сверхмах, и сам уничтожил своё сосредоточие, уйдя на очищение в бездну. Может, его душе удастся очиститься настолько, чтобы пойти на новый цикл перерождения? Судя по всему, моих бывших сородичей превратили в сверхов некие пришедшие с другого мироздания сущности. Им нестерпим огонь творения. Я изгнал сущность из шеи Лена, подержав его некоторое время в коконе из него. Тварь не выдержала и десяти минут. — Так это возможно избавить ваших сородичей от них? — оживился Киржак. «Ах, если бы!» — тяжело вздохнул Наргиллай. «Души сохранили только семеро, остальные мертвы навсегда. Поэтому только изгнание в бездну». «Вы простите, а кто вы?» — вмешалась в разговор Ирина, несколько неуверенно манипулируя непривычным видом ментаобразов. «Ах, да!» — хлопнул себя ладонью пал Букержак и представил их друг другу. Психомастер некоторое время растерянно смотрел на женщину, сканируя ее. Она была как будто и психоактивной, и одновременно нет. Но раз она способна манипулировать эгрегорами, то имеет довольно высокий уровень. Кто же она такая? «Вы нетипичные эмпаты», — догадался он, наконец, «низовой класс контроля на уровне конклавов». «Все верно», — подтвердила Ирина. «Наша вселенная находится под контролем безумных бардов». — Мне незнакома эта структура, — отрицательно покачал головой Наргилай. — У вас тревоженный вид. — Здесь тоже что-то случилось? — Да, — отозвалась осознающая. — Мы сходили в сеть и обнаружили там кое-что очень гнусное. — Следы сверху, которого оседлал высший демон. — Это что, возможно? — изумился психомастер. — Смотрите сами. Передаю вам образ увиденного. — Да, вы правы, очень похоже, хотя... энергелай прошёлся по гостиной, затем сформировал иллюзию, показывая небольшой участок сети, пронизанный полупрозрачными трепещущими нитями чуждого воздействия. Вот, видите, этот узел, показал он. Размытость плетения это говорит, что здесь побаловался ребёнок, скорее всего, дитя высших демонов каким-то образом проникшее в вашу реальность. Думаю, сбежал, а ему дали порезвиться, пока особо вреда не наносит. Справиться с ним несложно. Достаточно позвать его родителей и попросить забрать чада. Высшие демоны — существа вполне вменяемые. Я со многими из них был знаком. Сейчас схожу в высшие слои ментала и вызову их. Со мной они спорить не рискнут. Заберут свое дитя как миленькие, да еще и по попе ему надают. — Дай, творец, чтобы все решилось так просто, — проворчал Хиржак. А зачем создавать сложности там, где их нет? Поинтересовался Наргилай. Давайте сделаем так. Я сейчас передам вам пакеты данных, полученные от учителя. Вы пока разбирайтесь в них, а я займусь этим демоническим ребёнком и тем, кого он оседлал. Интересно, кто из моих бывших сородичей оказался настолько глуп, чтобы позволил себя попасть в такую простую ловушку. Похоже, чёрная. В прошлона штана. в ваших сородичей распространала серина. "Да", подтвердил психомастер. "Мы со сверхями вышли из одного народа, даже больше из одной страты этого народа мастеров и тварцов. Мне больно осознавать, что умные и талантливые сущности превратились в серую мерзость, и я отыщу твари, которые пленили и перекорёжили их души. До сегодняшнего дня я думал, что они сами решили стать такими, но, как оказалось, это не так". их поймали в ловушку, захватив сами души. Я воздам по заслугам тем, кто это сделал. Сочувствую вам, пристально посмотрела на него, осознающая. Хотелось бы только спросить, пристально посмотрел на неё Нарговой. Спрашивайте, разрешила Ирина. Насколько я понимаю, в вашей вселенной всеми конклавами управляют структуры контроля низового уровня? Именно так. Но очень разные, с разными принципами. Иногда это монады, чьи члены вообще не имеют никаких прав, они практически рабы. Но это редкость. Такие конклавы вызывают настороженность у всех соседей, поэтому их понемногу давят. А диемпатов в нескольких соседних вселенных растёт так, чтобы отбить у них любые человеческие чувства, сделать их подобием живых машин. И у них получается. Идиоты брежлевого раннего психомастера Будет время загляну к ним и поучу умо разуму. Одну такую цивилизацию мы недавно остановили при помощи безумных бардов и Адаяарн, заметил Кержак. Йой и Жерк. Они считали всех, кто не разделял их довольно убогую и жёсткую этику, полуживотными, подлежащими полному уничтожению. В родной вселенной их настолько не терпели, что пригрозили её схлопыванием, если полезут Вот они и двинулись в нашу. Удалось поймать Юои в ловушку, после чего барды лишили их эмпатов. А это для цивилизации их типа медленная смерть. «Подобно им бывали и раньше», — усмехнулся Наргилай. «Ну, ладно, давайте займемся делом. Попрошу вызвать ритуалистов и подготовить нужные схемы для заключения и уничтожения сверха. Я найду родителей демоненка, они его заберут. Сущностями моего уровня демоны стараются не спорить». понимают, чем это для них черевато. А затем попытаешь сразу же пленить растерянного после ухода контролирующего воздействия шверха. Я уже говорил, что подозреваю, кто это. Эстана, ныне чёрная. В прошлом гениальная эма поэтесса. Вот послушайте. И он выдал одно стихотворение своей старой подруге, сопровождая его целым вихрем различных чувств. причём каждое слово разделялось на целый букет других, дополняя общую форму воздействия, делая её совершенной. Это было настолько прекрасно, что Ирина ничуть не стесняясь плакала, а Кержак с Гетием застыли с оллиными столбами в изумлении. Эмо поэты ордена до такого уровня ещё не дорасли. И создавшее это невероятное чудо поэтессу превратили в сверха — с горечью спросила осознающая. — В самодовольную тварь, упивающуюся собственным величием и губящую целые цивилизации? Именно так с не меньше горечи подтвердил Наргелай. Но она одна из немногих, кто сохранил душу. Я хочу попытаться освободить ее от твари, как освободил Шайелена, при помощи кокона из звездного огня. Но у меня всего лишь две сферы с ним. Потому прошу пригласить всех доступных эмо-поэтов. Сейчас кивнул старый орги и медленно вышел на связь с главным диспетчером системы, передав ему просьбу психомастера. Тот принял её к сведению и тут же передал великому князю. Раван как раз направлялся к Ирджаку, потому поспешил связаться с нужными службами и потребовал срочно найти всех эмапоэтов на Кельтане. Не прошло и получаса, как доставировавший в КЛН-ах музыканта и певец орденской группы Сияние дня Были доставлены во дворец, а оттуда вместе с великим князем перешли на орбитальную станцию Небесная 34, где как раз находились Кержак, дети Ирина и Наргелай. Выслушав историю и предложение психомастера, Раван некоторое время размышлял, но дал добро. Игры ионового демона вполне обоснованно вызывали у него немалые опасения. От таких существ можно ожидать любой пакости. Затем появились вызванные архимагистром ритуалисты и быстро подготовили нужные ритуальные фигуры. Из их центра Наргилай ушел в ментал, чтобы вернуться туда же, притащить с собой сверху, дезориентированного после освобождения от влияния демона. Первым делом психомастер обследовал эгрегора галактики, отметив, что нити демонического влияния пронизали его полностью. Какой талантливый и настойчивый ребенок! Надо будет последить за его эволюцией. Интересно, до какого уровня он дорастет? Скорее, не дорастет, конечно. В среде демонов слишком резвых обычно укорачивают на голову до достижения совершеннолетия, чтобы не лезли, куда не просят. Сняв психомаску с демоненка, Наргилай, хмыкнув, сразу определил, откуда он. — Из Шиола. Надо же. Далековато забрался. Интересно, почему родители это допустили? Наверное, чем-то сильно занятые, однако пришло время вызвать их на разговор. Психомастер послал зов, отмеченный его подписями и ментальными печатями, говорящими о силе и уровне вызывающего. Осознав, кто их зовёт, демоны ответили сразу же, точнее, архидемон одного из высоких доменов Шоола. "Приветствуем тебя, великий мастер", уважительно поклонилась появившаяся перед наргелаем невероятно красивая рыжеволосая женщина. Рожки на ее голове были почти незаметны. Зато длинный хвост с кисточкой на конце нервно хлестал по ногам. Она явно не ждала ничего хорошего от встречи с одной из высшей сущностей. Красавицу сопровождал высокий мужчина с огромными витыми рогами и ярко-желтыми глазами. Он тоже низко поклонился, хотя сделал это с явной неохотой. «Ты звал нас, мы пришли». Звал, подтвердил психомастер. Приветствую. Не беспокойтесь, я не намерен причинять вам вреда. Мне нужна от вас услуга. Буду обязан одну просьбу в разумных пределах, конечно. А что вам нужно, гладыка? Осторожно поинтересовалась демоница. Ваш ребёнок забрался в места, находящиеся под моим покровительством и сильно мне мешает, ответил моргелай. Я мог бы просто вышвырнуть его силой, но ссориться с шеолом не хочу. Прошу забрать его. Пусть резвится где-нибудь подальше от указанных мест. Как я уже говорил, буду должен услугу в разумных пределах. Сразу предупреждаю, что творить геноцид и взрывать населенные миры не стану. Но в войне между кланами, если что, подсоблю. Демоны обрадованно переглянулись. Получить обещание и услуги от сущности такого уровня дорогого стоило. Притом за сущую мелочь. Всего лишь немного угомонить свое слишком активное чадо. «Ах да! Еще прошу сущность, которую оседлала ваше дитя, доставить ко мне, пока она не опомнилась». Небрежно, словно несущественную мелочь, попросил Наргеллай. Как ни удивительно, но демоны купились. Они раскланились с психомастером и поспешили скрыться с его глаз, поскольку чувствовали себя в его присутствии очень неуютно. А затем по сети прокатился ментальный возглас, несущий истинное имя демонического дитяти. Оно заборчало, завозилось, не желая прерывать интересную игру. Но родители были неумолимы. Нити, пронизывающие Грегор галактики, начали выходить, сворачиваться в клубки и исчезать, словно их тут никогда и не было. Не прошло и получаса, как и Грегор выглядел так, как ему и должно выглядеть. А еще через некоторое время рядом с Наргелаем появилась еще не пришедшая в себя женщина с рваной душой, который сразу угадывался сверх. Психомастер не стал терять ни мгновение, подхватил ее и ринулся вниз к границе ментала с реальностью. Вышел в центре ритуальной фигуры и немедленно телепортировался оттуда, оставив сверха внутри, после чего без промедления использовал одну из полыхающих серебром сфер, окружив центральную пентаграмму коконом звездного огня. Эмо-поэты тут же поддержали его действия, Создав вторичный кокон, получилось, выдохнул Маргелей, повернувшись к ржаку. Всё получилось. Это будет стоить мне небольшой услуги, когда она им потребуется. Сейчас по всему менталу виск стоит, кое-кто активно получает по попе. А действительно из ментала доносились какие-то странные отголоски. Демоническое дитя явно получало воспитательные меры от папы с мамой и визжало. доказывая, что ничего плохого не сделал, а только играла, старый орк охотнул, представив, каким образом демоны могли наказать своё чадо, но главное, что оно не здесь и не лезет куда его не просят. За что низкий поклон Наргилаю, взвалившему на себя долг перед демонами. А такие долги могли быть очень неприятными, слышал он о подобных случаях. Пока психомастера не было, двархи сумели разобрать полученный им от наставника пакет информации. К глубочайшему сожалению старого орка, никаких намёков на то, кем являются твари, способные пленять души высших сущностей, не было. Самого Шелена взяли очень просто. К нему в гости попросились трое учеников, которых он всегда рад был видеть. Они вошли, угостили старого учителя каким-то напитком и всё. Все контрольные каналы души оказались перехвачены непонятной субстанцией, вызывающей тошноту на уровне интуиции. Бедняг орвался как мог, но вырваться не смог. Получалось только бессильно наблюдать за кошмаром, который творит его душа. Заявления сверхов приводили в ужас, они отрицали всё, что имело место в этой вселенной, и намеревались всё это разрушить, а затем выстроить заново по своим лекавам. причём их лекало оказались на изумление примитивными и даже убогими. Мы выше всех, мы суть всего, а вы должны молиться нам великим, выполняя всё, что вам прикажут. Старая песня ни на что не годных ничтожеств, желающих сесть другим на шею. А затем пошли миллионы лет одинаковых действий, тупые попытки низвести в дикость любую цивилизацию встреченную на пути. причём от всех развитых народов сверх они не раз получали по рукам, но продолжали действовать одинаково. Придумать что-либо новое для них было практически невозможно. Понятие творчество вызывало у любого сверх зубовный скрежет, а сопровождающий его звёздный огонь попросту убивал. Это говорило о том, что они пришли откуда-то извне, из-за пределов мироздания. Но как такое стало возможным? Шайленд понятия не имел, он только отслеживал и запоминал происходящее, надеясь, что это когда-нибудь пригодится. Однако со временем проклятые сверхи сумели пленить еще один высший народ — Эстер Архия. Они тоже уже дошли до уровня сущностей, и тут им на голову свалились твари извне. Именно благодаря их эксплуатации воин, госпожа и наставник сумели придумать кое-что новое — Благодаря чему их экспансия ускорилась. И так бы всё, наверное, и продолжалось, если бы сверх они столкнулись с орденом Аарн, не поняв своей гордыни, что это общность, идущая по пути их носителей и со временем способная их обогнать. Твари начали низводить цивилизацию обитаемой галактики к варварству привычным образом, но чувствительно получили по рукам. Впервые за многие миллионы лет их не просто прогнали, а спровадили трех самых сильных в бездну. Это вызвало в среде тварей, считающих себя вершиной мироздания, буквально шок, после чего было принято решение атаковать Арн со всех сторон. Их мыслящий Грегор пугал сверху до безумия. Из него постепенно вырастало нечто невыразимо жуткое, и его требовалось в обязательном порядке как можно скорее уничтожить. Поэтому воздействие на отказавшихся принимать свою судьбу варваров Продолжил сразу же после того, как закончилась война, чего обычно не происходило. Но самым важным всё же, по мнению Кержака, являлись координаты очень многих объектов сверху, особенно куда более крупных, чем Арнд до сих пор встречали, ментальных маток. Именно через них держали под контролем неизведённая в дикость народы. Если их разрушить, то задача твари во много раз усложнится. а это даст преме придумать способы борьбы с ними внимание заставил всех втрепегнуться ментальный образ наргилая эстана приходит в себя присутствующие подошли ближе к ритуальной схеме полускрытый звёздным огнём женщина в центре его приподнялась на руках огляделась попыталась дотронуться до стены окружающего её кокона обожглась отдёрнула руку затем заметила наргилая смотрела с него и явно узнала, поскольку грязно выругалась, пожелав ставшему на пути всего общего блага, всяческих неприятностей. Не желаю тебе здравствовать, тварь пленившая штану ураню психомастер. Да-да, я знаю, что вы всего лишь паразиты, захватившие души моих друзей. И шея Лена, я от одного из вас уже освободил. Он мне передал всё, что знал, так что ваше время, сволочи, заканчивается. Что со мной было? Не обратила внимания на его слова чёрные. Это ты сделал? Нет, не я. Насмешливо хмыкнул саноргалай. Ты позволил оседлать себя демону, причём очень молодому демону. Так какое же ты высшее существо, раз обычный димоньёнок сумел взять тебя под контроль? Тьфу да и только. Не может быть, побледнела женщина. Мы высшие, мы пределы сут всего. Никакие демоны нас пленить не могут. А вот он думал иначе и оседлал, — хохотнул психомастер. — Но не будем терять времени, ты мне неинтересна. — Уходи! — и принялся медленно сжимать кокон. Черная зашипела, принялась ругаться, затем визжать и вопить. Но Наргилай не обращал на это никакого внимания, и тварь долго не выдержала. Глаза женщины закатились, из них, изо рта и из ушей потекла черная жидкость, собравшаяся в почти незаметное облачко в надежде ускользнуть, но не вышло. Психомастер внимательно отслеживал её эволюции, и как только образовалось облачко, атаковал его языком звёздного пламени. Раздался утробный вой, и очередная тварь изв ней сдохла. Прошло не менее 10 минут, прежде чем она открыла ясные глаза и с улыбкой посмотрела на мир за пределами кокона. Здравствуй, Наргилай. Её образ переливался цветами радости. Ты смог выгнать её? Спасибо тебе, старый друг. Я думала, что так и растворюсь в ничто, как остальные. Страшно рад тебя видеть, Стана. С не меньшей радостью ответил психомастер. Как ты? Плохо, тяжело вздохнула она. Да ты сам видишь, от души почти ничего не осталось. Так, а шмётки какие-то? «Выходить из кокона мне никак нельзя, иначе меня сразу какая-то другая тварь оседлает. Нужно найти мое средоточие и позволить мне уйти. Другого выхода просто нет. Я бы очень хотел исправить то, что натворило в моем теле это, но не получится. Уважаемая, у нас есть целитель и душ. Ступил вперед Киржак. Позвольте им попробовать помочь вам. Пусть пробуют. Мне не жалко, пожалуй, плечами я стану. Но не уверена, что у них получится». попытаться всё равно стоит. С этими словами старый орк отошёл в сторону и воззвал с нулевым приоритетом Дашу и Тралга. Солительницу душ отозвались сразу. Обе прекрасно знали, раз нулевой приоритет, то где-то случилась беда и нужна их помощь. Выслушав рассказ Кержака о том, что сверху на самом деле паразиты, присосавшиеся к чужим душам, они только кивнули. Это соответствовало их собственным выводам. А узнав, что на небесном путнике находится освобожденная от паразита женщина, от души которой остались жалкие клочья, сообщили, что будут через полчаса, поскольку как раз находится в Кельтане, не нужно тратить время на перелет. Не успел погаснуть голый экран, как Киржак вдруг ощутил, что его зовет и Грегор Ордена, собираясь куда-то перенести. Где-то срочно требовалась его помощь. «Там происходило что-то страшное!» Какой-то Аарн, причем однозначно не ментат, сумел дозваться до Эгрегора, что само по себе было чудом из чудес. Быстро сообщив остальным, что происходит, Киржак позволил Эгрегору перенести себя, одновременно готовясь к бою. Однако перед переносом в его рука вцепился Наргилай со словами «Я с вами». В то же мгновение в глазах обоих потемнело, а тела охватил леденящий холод, что говорило о межселенском переносе. Ещё несколько мгновений, и мастера оказались перед странного вида храмом, возле которого застыл большой десантный челнок. Возле люка дёргались на мостовой в судорогах десятка два человеческих тел в зеркальных орденских доспехах. Над ними стоял высокий худой мужчина с презрительным выражением лица и накладывал на пострадавших какие-то плетения. От одного вида которых старого орка передёрнуло. Однозначно нецелительский незнакомец раздражённо уставился на появившихся перед ним двоих мастеров и презрительно поинтересовался: "Это что ещё за явление?" Леорат буквально возопил на ргиле, радостно потирая руки, весь его вид выражал азарт, восторг и нетерпение. "Как же давно я ждал этой встречи, сволочь ты поганая!" "Нет!" отчаянно завопил тот. Ты не можешь быть здесь! Тебя давно пленили и заточили! Нет!» Последнее слово прозвучало скорее как стон отчаяния. Леорет попытался сбежать, телепортироваться, затем совместить пространство, но не смог. Наргилай сразу же перекрыл все входы и выходы в живой мир. Он слишком долго ждал встречи со старым врагом, в свое время сильно нагадившим его народу, чтобы теперь упустить. настало время вас дать под донку за всё хорошее полной мерой по справедливости той самой высшей